Глава пятая. Я скандинавская принцесса. Одиннадцать-двенадцать лет. Пятая глава своим названием немного выбивается из общего стиля, и это не случайно. Сейчас мы обсудим как бы межпериод, о котором почти нигде не написано. Назовем его предподростковый возраст. Это последние месяцы, когда родители могут насладиться обществом своего малыша, пока он еще не превратился в сложное создание под названием подросток. А определить, что наступил предподростковый возраст, очень просто по двум признакам. Кстати, у вас они были? Первый признак ⁇ ребенок начинает воображать, что он не родной, причем у этого нет рациональных объяснений, например, найденных документов, а мысли очень наивные. Украли цыгане, подменили в роддоме и тому подобное. Причем своих, которых он вдруг определил в приемных родителей, он продолжает любить. «Ну, они в целом неплохие люди, и, конечно, многое для меня сделали, любят, но я приемный, я другой, я не отсюда». Самое интересное, что чаще всего ребенок не задает родителям вопрос, а не приемный ли я, но по секрету может обсудить это с другим значимым взрослым. Например, со старшим братом или сестрой, тетей, со сверстниками. И тут важно не бежать сразу к родителям с этой новостью, иначе ребенок убедится, что все взрослые – предатели, и им нельзя доверять, а просто выслушать». В чем же здесь психологическая подоплека? Ребенок начинает осознавать свою особость. Это первый маленький шажок на пути становления ребенка как субъекта. Поясню. До этого момента ребенок – объект воспитания, обучения, сам он практически не имеет свободы. А в этот момент он начинает осознавать, что он не мамин сладкий пирожочек, а кто-то другой. И появляется ощущение «я чужой», «я не такой, как они». И самое простое объяснение этому меня усыновили. Второй признак: ребенок начинает мечтать, как он убежит после того, как чужеродность стала слишком сильной. Причем это не побег подростка из серии. Вы меня не понимаете, поэтому я ухожу. Это другой побег. Это побег Тома Сойера и Гека Фина, когда они убежали и жили на острове. Ребенок мечтает о том, как он убежит и будет жить с собачкой в шалаше и жарить сосиски. Если ребенку спросить, а что дальше? А для чего это? Он ничего не ответит. Это мечты о побеге «Я другой, и я уйду». У кого-то это остается мечтами, а кто-то собирает рюкзак и отправляется в путь. Но путешествие быстро заканчивается. Вот такой интересный и милый предподростковый возраст, в котором нет драмы, но именно этот возраст готовит родителей и детей к подростковому возрасту. Здесь две идеи, которые готовят к будущему. «Я другой, я уже не милый мамин малыш». Я уйду, не сейчас, но чуть позже. Готовьтесь. Это очень четкое послание, которое важно уловить. Это послание идет и во внешний мир, и во внутренний, говоря ребенку: Все детство заканчивается, ты перестаешь быть ребенком. Готовься уходить. А при чем здесь скандинавская принцесса, спросите вы? А это маленькая история из детства Екатерины Мурашовой, которая очень хорошо характеризует этап предподростничества. Нам было лет по 9-10, и моя подружка позвала меня на крышу сарая, где у нас происходили все выяснения отношений и тайные разговоры. Это было секретное место, возвышение над двором, где точно никто не мог помешать. И подруга говорит мне, «Ты знаешь, я приемная в нашей семье». Она была единственная натуральная яркая блондинка в семье русоволосых. Но мы в то время не умели разговаривать по душам, и я не знала, что нужно сказать в ответ, поэтому только угукнула. Она продолжала, «Ты знаешь, на самом деле я скандинавская принцесса». Я совсем обалдела от удивления, и слов у меня не было. Собственно, ответа подруга от меня и не хотела. Она просто сообщила эту информацию как данность. Я пришла домой и все думала, что же это такое было. У меня в голове это не помещалось, и в мое мировоззрение не встраивалось. Видимо, поэтому я и запомнила этот разговор. Самое интересное, что многие годы спустя я спросила у нее, а помнит ли она тот разговор? Нет, она забыла и считала, что такого просто не могло быть. Не помню, было ли у меня ощущение, что я не родная, а вот побег был. Через год после истории с принцессой, я с двумя дворовыми друзьями собралась в побег. Мы решили помочь вьетнамским патриотам бороться с американскими захватчиками. Насушили сухарей, собрали рюкзаки и ушли. Мы добрались из Санкт-Петербурга, в то время Ленинграда, до Вологды. В Вологде нас сняли с поезда и допросили в милиции. Честно скажу, мои друзья держались партизанами и ничего не сказали, а я все выложила. Кто мы, откуда, куда держим путь. Я, как сейчас помню, милиционер, который меня допрашивал, повернул ко мне зеркало, в котором я увидела взъерошенное создание с поцарапанным и перемазанным лицом. И спросил, девочка, посмотри на себя и задай себе вопрос. Чем ты вот такая, можешь помочь вьетнамским патриотам? И в этот момент я поняла его правоту, а также и то, что наш побег про что-то иное. Конечно, я не знала тогда психологическую подоплеку всей этой истории, но инсайт, что дело не во вьетнамских патриотах, я помню очень хорошо. Часто эти истории про инаковость и мечты о побеге забываются, но если вы пока помните их, запишите, потом будет интересно почитать и вспомнить.